Когда господин Набосима Цунасига был ребенком, Ивамура к у р а н а с у к а был назначен его воспитателем. Однажды к у р а н а с у к а увидел, что перед молодым Цунасигой лежат золотые монеты. Он спросил слугу, «Зачем ты даешь это молодому хозяину?» Хозяин услышал, что ему принесли подарок. Он сказал, что не видел его, и поэтому я принес ему показать этот подарок», – ответил слуга. к у р а н а с у к а выругал его и сказал, л Приносить такие ничтожные вещи пред очи его высочества – крайнее небрежение. Помни, что сын нашего господина не должен видеть денег. Слуги должны всегда помнить об этом. В другой раз, когда господину Цуна с и г а исполнилось 20 лет, он по какой-то причине направлялся в имение Найки Яма. Когда процессия приближалась к имению, он попросил п о с о х Его подручный Миура д з и б у д з а й м о н нашел для него палку и собирался дать ее господину Цунасиге, когда это увидел к у р а н а с у к и Он быстро отобрал у Дзибудзаймона палку и строго выбронил его. «Ты что, хочешь сделать нашего молодого господина похожим на нищего? Даже если он просит посох, ему нельзя его давать. Это попустительство со стороны того, кто ему прислуживает». д з и б у д з а й м о н впоследствии был повышен в должности до Теякияри, И ц у н а м у т о слышал эту историю от него самого. Из книги 9. Однажды, когда Симамура Сеон служил во дворце, господин Наусига с гордостью сказал, «Как хорошо, что в свои юные годы Кацусига так силен. В борьбе со сверстниками он побеждает даже тех, кто старше его. Хотя я и старик, — отвечал Сеон, — в сидячей борьбе никто не сравнится со мной». Произнеся эти слова, Сеун, не вставая на ноги, схватил Кацусига и швырнул его на землю с такой силой, что тому было больно. Гордиться силой, когда характер еще не сформировался, продолжил Сеун, означает навлекать на себя позор среди людей. Кацусига слабее, чем может показаться, и Сеун вышел из комнаты. Мацуда Йохэй и Иси д з и н к у были близкими друзьями. Однажды Йохэй поссорился с Нудзоя Дзинбэем. Йохэй послал Дзинбэю записку, в которой говорилось «Пожалуйста, приди, и мы с тобой выясним наши отношения раз и навсегда». После этого он и Дзинбэй встретились и вместе направились в имение Ямабуси в Кихаре. Переправившись через ров с водой, они разрушили после себя мост. Обсудив свои разногласия, они убедились, что им не нужно устраивать поединок. Однако на обратном пути они вспомнили, что мост уже разрушен. Осматривая ров в поисках возможности пересечь его, они заметили, что к ним крадутся какие-то люди. «Нам не суждено вернуться отсюда живыми», — сказали они друг другу. «Давай же будем сражаться так, чтобы не опозорить имя своих потомков». Некоторое время они дрались. Серьезно раненый, Йохэй упал в канаву между двумя полями. Дзинбэй тоже был ранен. к р о в текла по его лицу, и он долго не мог найти Йо Хея. Пока д з и н б е й на четвереньках искал ю Хея, тот незаметно подошел к нему сзади и сразил его ударом меча. Но когда ему нужно было нанести завершающий удар, его рука обессилела, и ему пришлось наступить на меч ногой. К этому времени подоспели друзья Йо Хея и помогли ему вернуться обратно. После того, как его раны зарубцевались, ему велели совершить саппуку. Перед смертью он встретился со своим другом з е н к у и они вместе осушили прощальную чашу. Акуба Таймон из Сиода содержал винный магазин для Набысима к э н м у ц у Господин Акура, сын Набысима Кайну Ками, был калекой и жил не выходя из дома в деревне Мино. Странствующие бойцы и п р о й д о х и были частыми гостями в его доме. Нередко они выходили в соседние деревни и доставляли там много неудобств. Однажды двое из них зашли к т а й м о н у напили с ь с а к е затеяли ссору и начали оскорблять Таэмона. Он вышел против них с алебардой, но поскольку их было двое, они зарубили его. Его сыну к а н о с у к е тогда исполнилось 15 лет. Когда ему сообщили о случившемся, он был на занятиях в храме Цзо з э й д з и Прискакав домой с небольшим мечом длиной всего 16 футов, он вступил в поединок с двумя взрослыми борцами и быстро одолел их. Хотя к а н а с у к и получил 13 ран, он остался жив. Впоследствии его называли Дако, и он прославился как мастер массажа. Говорят, что Такунага Акиты Дзаймон часто жаловался. «Я теперь стал таким старым, что даже если начнется сражение, я не смогу в нем участвовать». И все же я хотел бы ворваться в ряды противника и умереть от ударов их мечей. Позорно кончать свою жизнь, лежа на кровати. Говорят, что священник г е д з а к у услышал эти слова еще когда был послушником. Наставником г е д з а к у был священник й о м а младший сын к и т и д з а и м о н а Когда Сагара Кюма попросили стать главным слугой, он обратился к Набисима Хайдзаймону. По какой-то причине хозяин благоволит мне и предлагает занять высокую должность. Но у меня нет хорошего слуги, и поэтому я прошу тебя, дай мне своего слугу Такасы Дзибусаэмона. Мне приятно слышать, что ты такого высокого мнения о моем слуге, ответил Хэйдзаймон, поэтому я выполню твою просьбу. Но когда он рассказал об этом Дзибусаэмону, тот сказал, я отвечу лично господину Кюма. Затем... Он пошел в дом господина Кюма для разговора с ним. «Я знаю, что для меня очень большая честь получить от вас такое приглашение», сказал Дзибу Саймон. «Но слуга – это человек, который не может часто менять хозяев. Поскольку вы собираетесь занять высокую должность, если я стану вашим слугой, я тоже буду жить в роскоши. Это нехорошо для меня». Хейдзаймон – человек низкого сословия. Он никогда не был в милости, и поэтому мы с ним е д и м простую рисовую кашу. Однако мы ни на что не жалуемся. Пожалуйста, подумайте еще раз об этом». Эти слова произвели на Кюма сильное впечатление. В канун нового, третьего года Кейтё, в Корее, в местности Йолсан, перед японскими войсками предстали полчища династии Мин, насчитывавшие многие сотни тысяч воинов. Японские воины замерли, потому что не ожидали, что противник соберет такую большую армию. Господин н а у с и г а сказал л Ладно, ладно, их довольно много. Как вы думаете, сколько сотен тысяч воинов будет у них? В Японии о несметном количестве принято говорить. Их так много, как волос на трехлетнем теленке, ответил Дзинемон. Вот и я скажу, что их собралось тут столько, сколько волос на т р ё х л е т н е м теленке. Предание гласит, что все рассмеялись и тем самым вернули себе смелое расположение духа. Позже господин Кацусига охотился на горе Сироси и напомнил об этом Накана м а т у б е ю Кроме твоего отца, который сказал это, никто из присутствующих не проронил ни слова. Накана д з и н э м о н часто повторял, «Человек, который служит господину, когда тот благоволит ему, это не слуга. Но человек, который служит господину, когда тот безжалостен и несправедлив,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 Он не опозорился ни разу за всю свою жизнь. Поэтому он не может позволить людям слышать свои стоны даже перед смертью. Говорят, что он не стонал до самого конца. Когда один из сыновей Мори Монбэя оказался втянут в потасовку и вернулся домой раненый, отец спросил его, что ты сделал со своим противником? Я зарубил его, ответил сын. Ты нанес ему завершающий удар? Да, нанес.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 «Чему ты тогда научился?» «Я сделаю все, как вы говорите», ответил человек и вместе с г а д з а и м о н о м вышел из дома. Не успели они пройти 20 метров вдоль рва, как слуга г а д з а и м о н а окликнул его с другой стороны. Когда Гадзаймон повернулся к нему, приговоренный бросился на него с мечом. г а д з а и м о н уклонился от удара, выхватил свой меч и зарубил нападавшего. Затем он вернулся домой. Он положил в сундук одежду, в которой был тогда одет,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 Это постыдно. Плохих времен не бывает. Когда господин Магороку был еще на правах второго сына, однажды он отправился на охоту в Фукахори. Случилось так, что его слуга, по ошибке приняв густой лесной чаще своего хозяина за вепря, выстрелил по нему из ружья и ранил его в колено, вследствие чего м а г о р у к у упал с большой высоты. Слуга был так расстроен, что тут же разделся до пояса и собирался совершить цепуку, но Магаруку попросил, л с к р ы т ь себе живот ты еще успеешь, а сейчас лучше принеси мне воды». Слуга побежал. Вернувшись с водой для хозяина, он был уже в спокойном расположении духа. Через некоторое время он снова попытался покончить с собой, но Магаруку силой удержал его. Когда они приехали с охоты, Магаруку попросил своего отца, Канзаймона, простить слугу.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 «Мы знаем, что в любом случае человек умирает только один раз», – продолжала она. «Можно умереть от болезни на поле битвы, в результате с е п п у к у или вследствие казни посредством отсечения головы. Но как бы человек не умирал, жалкая смерть – это всего позорнее для него». Сказав это, она вышла, но скоро вернулась. Она заботливо уложила спать детей, приготовила факелы для ночного поединка и сказала –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 отворачиваются все божества и Будды. В назидание другим оба человека должны быть казнены. Люди, разнимавшие дерущихся, были сосланы. В трактате и я с ё с э ц у о воинской доблести, который озаглавлен путь трех начал, три начала – небо, земля и человек, есть изречение о природе кармы. В этом изречении говорится, что Юи-Сё-Сэццу –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 В таком случае говорят, что осада крепости началась по вине осаждающих. Некто обратился к самураю со словами «На стене гробницы святого высечено стихотворение». Даже если человек не читает молитв, но в сердце своем шествует по пути искренности, боги никогда не отвернутся от него. Что такое этот путь искренности? На что самурай сказал ему «Ты, кажется, любишь поэзию,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 вернулся домой после того, как моих товарищей зарубили. Но это было бы по п и р а н и е м пути самурая. Чтобы следовать по пути, нужно отказаться от своей драгоценной жизни. Поэтому, оставаясь в е р н о м пути самурая и соблюдая самурайские заповеди, я без колебаний пренебрег своей жизнью. Прошу вас, казнить меня на месте. Эти слова произвели сильное впечатление на чиновника, и впоследствии он прекратил разбирательство, сказав господину Мацудайра.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 Конфуций утверждал, что если человек посвятит много лет изучению перемен и правильного поведения на пути добра, его поступки будут безупречными. Хирано г о н б е й был одним из рыцарей семи копий, которые прямым штурмом взяли возвышенность в сражении при Исю-Дзугадаке. Впоследствии его пригласили стать одним из хатамота господина и я с у Однажды г о н б е я пригласил к себе домой господин х о с у к а в а «Все в Японии знают о мужестве мастера г о н б е я сказал господин Хоцукава. «Стыдно, что такой смелый человек вынужден занимать столь низкую должность. Вы, наверное, ожидали чего-то другого. Если бы вы стали моим слугой, я бы пожаловал вам половину своего состояния». Не проронив ни слова, г о н б е й встал, вышел на веранду, повернулся лицом к дому и помочился. «Если бы я был слугой хозяина этого дома, «Я бы здесь не мочился», — сказал он. Когда священник д а Ю и Сан Сю по вызову прибыл к больному, ему сказали, «Этот человек только что умер». Смерть не могла наступить в это время суток. Может быть, он умер вследствие неумелого лечения? Какой позор!» Доктор все еще не ушел и услышал эти слова, сидя по другую сторону Сёдзи. Он рассердился, вышел из-за ширмы и сказал, л Я слышал, как ваше преосвященство сказали, что человек умер вследствие неумелого лечения. Поскольку я неопытный доктор, это вполне могло быть так. Но я слышал, что священники олицетворяют силу буддистского закона. Покажите нам, как вы умеете возвращать человека к жизни, ведь без такого подтверждения буддизм не имеет смысла. Это задело д а ю и он почувствовал, что как священник не имеет права позорить буддизм.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 Если бы покойник не вернулся к жизни, я, не задумываясь, вскрыл бы себе живот и умер рядом с ним. Когда Ямамото Горо ц а й м о н отправился к священнику Тэ Цюгу, чтобы тот поведал ему о буддизме, Тэ Цюгу сказал, «Буддизм отвергает мыслящий разум. Выше этого нет мудрости. Для вас, как для воина, у меня есть хорошее подтверждение этого». Китайский иероглиф «малодушие»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 Когда я встречаюсь с врагом, мне кажется, будто я вхожу во тьму. Поэтому я часто получаю тяжелые ранения. Но вы сражались со многими известными в о й н а м и и никогда не были ранены. Почему это так? Другой отвечает ему, когда я встречаюсь с врагом, это действительно напоминает пребывание во тьме. Но если при этом мой ум пребывает в покое, он подобен ночи, озаренной бледным лунным светом. Если я начинаю поединок в таком состоянии, я знаю, что не могу быть ранен. Ружейная пуля, попадая в воду, отлетает рикошетом. Говорят, что если пометить ее ножом или оставить на ней след зубами, она войдет в воду. Более того, если хозяин часто охотится или как-то по-другому использует оружие, меченая пуля принесет ему удачу. Однажды господа а в а р и и Кий и Мито в десятилетнем возрасте были в саду вместе с господином и и а с у когда тот сбил осиное гнездо. Из гнезда вылетели осы, и господа Аварий и к и в испуге убежали прочь. Однако господин м и т у одну за другой снимал ос со своего лица, но никуда не убегал. В другой раз господин и и а с у сушил на жаровне каштаны и пригласил мальчиков присоединиться к нему.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 У этого мастера был также ученик Ронин, который однажды подошел к т о а н у и сказал «Сегодня я собираюсь осуществить давнее намерение, которое я вынашиваю уже много лет. Я сказал тебе об этом, потому что ты мой давний друг». Затем он ушел. т о а н почуял что-то недоброе в его словах и последовал за ним. Вскоре т о а н увидел, что с другой стороны к Ронину приближается человек в плетеной шляпе. Проходя мимо человека в шляпе, Ронин сильно ударил своими ножнами по ножнам человека в шляпе. Когда человек оглянулся, Ронин сшиб с него шляпу и громко заявил, что собирается ему отомстить. Поскольку человек был з а с т и г н у т врасплох, зарубить его оказалось нетрудно. Впоследствии жильцы ближайших домов все как один поздравляли Ронина. Говорят, они даже предлагали ему деньги. То он любил рассказывать эту историю.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 В какой-то момент игры один самурай вышел в уборную, а другие тем временем затеяли драку. В результате один человек был убит, погас свет и воцарился беспорядок. На шум прибежал отсутствовавший самурай. «Успокойтесь, ваша ссора ничего не стоит. Зажгите лампы и позвольте мне сказать свое слово», – воскликнул он. Когда лампы были снова зажжены и все успокоились, этот самурай выхватил меч и отрубил голову одному из повздоривших. «Моя самурайская удача изменила мне, я не участвовал в потасовке», – сказал он впоследствии. «Если это будет понято как малодушие с моей стороны, мне придется совершить с е п п у к у Даже если этого не случится, мне нечего будет ответить людям, которые уличат меня в том, что я сбежал в туалет. В этом случае мне тоже останется только совершить с е п п у к у Я зарубил человека потому, что желаю умереть как победитель врага, а не как подозреваемый в трусости. Когда Сёгун услышал об этом, он похвалил самурая. Десять слепцов путешествовали в горах. Дойдя до того места, где с одной стороны дороги зияла пропасть, они начали продвигаться вперед очень осторожно. Их охватил страх, и ноги у них дрожали. Вдруг человек, который шел впереди, споткнулся и упал в пропасть. Оставшиеся остановились и в ужасе запричитали. Какая жалость! О! Но тот, кто упал, закричал им снизу, не бойтесь, когда я падал, мне не было страшно, теперь со мной все в порядке. Раньше я думал, и что я буду делать, когда упаду, поэтому мое беспокойство не ведало границ, но сейчас я успокоился. Если вы тоже желаете обрести покой, скорее п а д о й т е сюда. Ходзю Авану Ками Однажды собрал своих учеников боевых искусств и обратился к прославленному физиономисту с просьбой определить, кто из его учеников смел, а кто ч щ е д у ш е н Он велел ученикам по одному подходить к физиономисту. «Если физиономист скажет, что ты смел, ты должен стараться еще больше. Если он скажет, что ты ч е д у ш е н то ты должен полностью презреть свою жизнь. Речь идет о том, с чем ты родился, и поэтому здесь нечего стыдиться. наставлял Худзё каждого ученика. Хиросе д э д з а и м о н у было тогда 12 или 13 лет. Усаживаясь перед физиономистом, он решительно сказал ему, «Если вы прочтете у меня на лице ч щ е д у ш и я зарублю вас одним ударом». Если нужно что-то сказать, говори без промедления. Если ты будешь говорить позже, люди подумают, что ты оправдываешься.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 У т а к э д а Сингена был слуга по имени Амари б и д з е н у к а м и который погиб в сражении. После смерти Амари, должность конного воина при генерале занял его 18-летний сын Тодзо. Однажды человек из группы Тодзо был тяжело ранен, и поскольку кровотечение из раны не прекращалось, т о т з а велел ему выпить раствор помета гнедой лошади в воде. «Я дорожу своей жизнью, как я могу пить лошадиный помет?»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 В заметках о законах боевых искусств говорится «Принцип «сначала победи, затем сражайся» может быть выражен двумя словами «побеждай заранее», трудно в учении, легко в бою. С пятьюстами преданными людьми можно победить десятитысячную вражескую армию. Если после штурма крепости противника ты вынужден отступать, лучше идти не по главной дороге, а по обходным». Своих убитых и раненых воинов следует оставлять на поле боя лицом вниз, головой в направлении врага. Понятно, что воину приличествует быть первым в нападении и последним в отступлении. Когда придет время атаковать, воину л у ч и т подходящий момент. В ожидании подходящего момента воин не упустит случая атаковать. Шлем обычно считается очень тяжелым, однако во время взятия крепости или другого сооружения, когда в любой миг на голову могут обрушиться стрелы, пули, камни и бревна, он совсем не покажется таким. Когда Ягю по делам находился на приеме у Сёгуна, с потолка на него упало несколько бамбуковых мечей. Он быстро поднял руки вверх и мечи не задели его. В другой раз Сёгун велел мастеру Ягю зайти к нему, а сам стал за ширмой с бамбуковым мечом в руках, готовый ударить его. Войдя, мастер Ягю громко сказал «Закройте глаза, это послужит вам уроком». Когда Сёгун отвернулся, мастер Ягю в ступил за ширму и взял меч у него из рук. Если ты боишься пасть от стрелы противника, тем самым ты лишаешься божественной защиты. Но если ты не желаешь пать от стрелы простого солдата, а лишь от стрелы прославленного воина, небеса даруют тебе защиту, о которой ты просишь. Ветряные колокольчики используются при военных маневрах для определения направления ветра. Ночные атаки нужно начинать с подветренной стороны, а с наветренной следует разжигать костры. Если возникает необходимость узнать направление ветра, Нужно вывешивать ветряные колокольчики. Господин Аки заявил, что он не позволит своим наследникам изучать военную тактику. Он сказал, если на поле боя начать рассуждать, этим рассуждением не будет конца. Благоразумие никогда не победит врага. Меньше всего оно требуется, когда человек оказался перед л о г о в ы м тигра. В таком случае, если человек когда-либо изучал военную тактику, он начнет сомневаться, и его сомнения никогда не прекратятся. Мои наследники не будут изучать военную тактику. Господину Нао Сиге принадлежат слова. Каждый молодой самурай должен обратить внимание на одну особенность. Когда в мирное время он слушает предания о поединках, он никогда не должен спрашивать себя, Как в такой ситуации можно было поступить лучше? Подобные вопросы не должны возникать никогда. Ведь если сомнения человека дают о себе знать, когда он находится у себя в комнате, разве он сможет победить на поле боя? Есть такое изречение. Каковы бы ни были обстоятельства, воин должен быть исполнен решимости победить. Первое копье всегда следует держать на готове. Даже если в бою случилось что-то непредвиденное, и ты рискуешь жизнью, никогда не следует менять свои намерения. т а к э д а Синген однажды сказал, «Если бы нашелся человек, который смог бы убить господина Ийасу, я бы не замедлил отблагодарить его». Услышав это, один 13-летний юноша поступил на службу господину Ийасу. Однажды, когда мальчик увидел, что его хозяин отошел ко сну, он проник в покое Ийасу и ударил мечом по его постели. Господин Ийасу в это время молча читал сутру в соседней комнате. Услышав шум, он быстро схватил юношу. Во время расследования инцидента юноша честно сознался во всем. И тогда господин Ийасу молвил, «Когда я принимал тебя на службу, ты показался мне прекрасным слугой». «Теперь я еще больше тронут твоими достоинствами». С этими словами он отправил юношу обратно к Сингену. Однажды поздним вечером несколько самураев из карацу собрались вместе и играли в Го. Мастер Кита б а т а к а наблюдал за игрой, но когда он дал играющим совет, один из них бросился на него с мечом. Когда люди, которые были поблизости, остановили распоясавшегося игрока, Мастер Китабатака отщипнул кончик фитиля единственной горящей свечи и сказал, «Прошу прощения, я поступила прометчиво». Удар мечом пришелся по доске для игры в Го. Я совсем не пострадал. Свечу зажгли вновь, и вспыльчивый игрок подошел к мастеру с чашей саке, желая помириться с ним. Тогда Китабатака отрубил ему голову одним ударом. «У меня было разрублено бедро», – заявил он. и поэтому мне было трудно оказать сопротивление. Однако в темноте мне удалось обвязать ногу накидкой и опереться на доску для игры в Го. Так мне удалось сделать это. Произнеся эти слова, он испустил последний вздох. Ничто не причиняет больше страданий, нежели сожаления. Все мы желаем от него избавиться. Однако, когда мы воодушевлены или подавлены, мы действуем опрометчиво. Впоследствии воспоминания о безрассудном поведении заставляют нас раскаиваться, и тогда мы чувствуем сожаление. Поэтому мы должны стремиться к тому, чтобы никогда не падать духом перед лицом невзгод и чрезмерно не радоваться, когда нам сопутствует удача. Вот наставление Ямамото Дзинемона «Настойчивость побеждает все, привязывай даже жареного цыпленка». Продолжай пришпоривать бегущую лошадь. Человек, критикующий тебя открыто, не потерпит заговора. Человек живет в своем веке, но его имя прибудет до конца времен. Деньги найти легко, хорошего человека найти трудно. Пройди с настоящим человеком сотню метров, и он солжет тебе не менее семи раз. Спрашивать, когда знаешь, означает поступать вежливо. Спрашивать, когда не знаешь. абсолютно необходимо. Заворачивай свои намерения в иголки сосны. Широко открывать рот и зевать в присутствии других людей неприлично. Когда зеваешь, прикрывай рот рукавом или веером. Соломенную шляпу и шлем следует носить, наклонив их вперед. Основной принцип боевых искусств состоит в том, чтобы нападать, не думая о жизни и смерти. Если противник поступает так же, Он и ты стоите друг друга. В этом случае исход поединка решает сила духа и судьба. Не следует показывать другим комнату, где ты спишь. Часы глубокого сна на рассвете также очень важны. Об этом нельзя забывать. Так говорится в предании Анагахама и Насуке. Когда отправляешься на войну, следует взять с собой мешок с рисом. Одежда воина должна быть сделана из б а р с у ч ь е й шкуры, тогда в ней не заведутся вши. Во время длительных походов вши причиняют много хлопот. Когда встречаешься с противником, по его внешнему виду можно определить его силу. Если его голова наклонена вперед, он кажется смуглым и поэтому силен. Если его взгляд устремлен вверх, он кажется бледным и поэтому слаб. Так гласит предание о н а ц у м е Тонери. Если воин привязан к жизни и смерти, он ничего не стоит. Может показаться, что из р е ч е н и е ц е л е у с т р е м л е н н о с т ь рождает другие достоинства» относится к обычным способностям, но фактически в нем идет речь о непривязанности к жизни и смерти. Непривязанность позволяет человеку свершить о все, что он пожелает. В той мере, в которой боевые и другие искусства пробуждают в человеке такую непривязанность, они приближают его к пути. Чтобы успокоить разум, нужно проглотить слюну. В этом секрет. Чтобы перестать сердиться, нужно сделать то же самое. Если смазать слюной лоб, это тоже помогает. В школе стрельбы из лука мастера Йосида глотание слюны – это ключ к секретам мастерства. Один генерал сказал, «В отличие от офицеров, солдатам при проверке доспехов следует обращать внимание только на переднюю их часть». Орнамент на доспехах не играет роли. Нужно обратить внимание только на то, как выглядит шлем. Ведь шлем сопровождает голову воина в стан противника. Накана Дзинэмон сказал, «Изучение таких предметов, как военная тактика, бесполезно. Если воин не бросается на врага и не рубит его, закрыв глаза, он окажется бесполезным, потому что в бою не продвинется ни на один шаг». Такого же мнения был и и г а н а Сасуке. В военной тактике Нацуме Тонери говорится, посмотрите на солдат в наше время. Даже в затяжных битвах бывает всего лишь один или два случая, когда кровь смывают кровью. Будьте бдительны. Тонери был Ронином из провинции Камегата. Нехорошо, если место казни расположено там, где проходит много людей. То, как проводятся казни в Эда и провинции Камигата, должно быть примером для всей страны. Между тем, казнях в одной провинции не должны знать в других провинциях. Ведь если преступников много, это позор. Что подумают о такой провинции жители других мест? По прошествии времени преступник забывает о своем злодеянии, поэтому лучше казнить виновных на месте преступления. Мацудайра и д з у н о Ками сказал мастеру Мидзуно к а н м о ц у «Вам должно быть стыдно. От вас никому нет пользы, потому что вы низкого роста». «Это верно», — ответил Кэнмоцу. «В этом мире не все соответствует нашим желаниям. Если бы я мог отрубить вашу голову и привязать ее к своим ногам, я стал бы выше. Но, к сожалению, этого нельзя сделать».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 Человек, который напускает на себя вид знатока, не прослывет выдающимся, даже если сделает что-то хорошее. Если же он будет вести себя как все, люди сочтут, что в его поступках есть какой-то изъян. Но люди похвалят человека, который сделал небольшое добро, если он известен своей скромностью. Среди слуг Такеда Сингена были люди несравненной смелости. Однако, когда в битве при Тенму Кудзанам был убит к а ц у й р и все н е разбежались. Цутия Содзо, воин, который долгое время был в немилости, остался один против многих врагов. Интересно, где сейчас все те, кто кичил с я своей смелостью каждый день? «Я верну себе расположение хозяина», — сказал он и пал в неравном бою. В искусстве красноречия главное – умение молчать, если тебе кажется, что в каком-то деле можно обойтись без разговоров, работой не проронив ни слова. Если ты видишь, что в каком-то деле слова должны быть сказаны, говори коротко и ясно. Если давать волю своему языку, можно навлечь на себя позор, и тогда люди отвернутся от тебя.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 Тот же, кто похваляется своим удальством, а перед смертью приходит в замешательство, не может быть назван воистину смелым. Среди тайных принципов Ягю Тадзима-но-Ками м у н е н о р э й есть высказывание. Для сильного человека нет правил военной тактики. В подтверждение этого часто приводят историю о том, как один из подданных Сёгуна пришел к мастеру Ягю и попросил у него разрешения стать его учеником. «Ты выглядишь как человек, который достиг совершенства в боевых искусствах», ответил мастер Ягю. «Я не могу принять тебя своим учеником, пока не узнаю название твоей школы». «Я никогда не занимался боевыми искусствами», сказал посетитель. «Ты что, пришел издеваться над т а д з и м а н у к а м и Или мое чутье обманывает меня, когда говорит мне, что ты учитель Сёгуна?» Тогда посетитель поклялся, что это не так. «Если это не так, скажи мне, есть ли у тебя какие-то глубокие убеждения?» – спросил мастер Ягю. «Когда я был ребенком, я однажды неожиданно осознал, что воин – это человек, который не привязан к своей жизни. Поскольку я лелеял это осознание в своем сердце в течение многих лет, оно стало моим глубинным убеждением, и поэтому я никогда не думаю о смерти. Других убеждений у меня нет». Мастер Ягю был глубоко тронут словами посетителя и сказал, «Мое чутье не обмануло меня. Основной принцип боевых искусств есть именно это осознание. До настоящего времени среди нескольких сотен моих учеников не было ни одного человека, который сполна постиг этот глубочайший принцип. Тебе нет необходимости брать в руки бамбуковый меч. Я посвящу тебя в мастера прямо сейчас». Сказав это, он вручил посетителю свиток удостоверения. Эту историю рассказал Мурагава с у д э н Созерцать неизбежность смерти следует ежедневно. Каждый день, когда тело и ум пребывают в покое, нужно представлять себе, как тебя пронзают стрелами, убивают выстрелом из ружья, протыкают копьем или разрубают мечом. Каждый день нужно воображать себе, как ты погибаешь в горящем здании, как тебя уносят огромные волны, поражает молния или присыпает обломками каменных стен во время землетрясения. Каждый день нужно переживать падение с высокой скалы, смерть в результате болезни или самоубийство после смерти хозяина. Каждый день без исключения нужно считать себя уже мертвым. Есть д р е в н е е и з р е ч е н и е Оставь дверь открытой, и враг уже тут как тут. Стань под карнизом, и тебя уже нет. Не нужно быть все время на стороже. Нужно считать, что ты уже мертв. Если ты слишком рано достигнешь успеха в жизни, люди станут твоими врагами, и ты не сможешь быть полезным. Если же ты будешь приобретать славу постепенно, Люди станут твоими союзниками, и счастье тебе будет обеспечено. Каким бы ты ни был, поспешным или медлительным, пока расположение людей на твоей стороне, ты в безопасности. Говорят, что успех, которым ты обязан другим, самый ценный. Войны прошлого отращивали усы, ведь когда самурая убивали в битве, его уши и нос отрезали и несли во вражеский лагерь. Чтобы не возникало подозрений, что убитый был женщиной, усы отрезали вместе с носом. Если же на голове не было усов, иногда ее выбрасывали, по ошибке приняв за женскую. Поэтому самураи отращивали усы, чтобы на поле боя враги не выбрасывали их головы. ц у н е т о Ма также говорил, «Если человек каждое утро умывается водой, после того, как его убьют, выражение его лица не изменится». В традиции правильного воспитания известно понятие «человек с е в е р а Супруги должны спать головой на запад. Мужчина должен лежать с южной стороны лицом к северу, а женщина – с северной и лицом к югу. В эпоху Эда 1603-1868 в Японии жену называли кита-ко-ката – «человек севера». Считалось также, что если человек спит головой на север, его будут преследовать неудачи. В соответствии с традицией в этом положении умер Будда, и поэтому головой на север клали покойников. Если мальчик не проявляет усердия, его нужно выругать и на один день оставить без еды. Так же нужно поступать с нерадивыми слугами. Главное в воспитании девочек с детских лет прививать им целомудрие. Девочка не должна подходить к мужчине ближе, чем на 2 метра, смотреть ему в глаза, и брать вещи из его рук. Она не должна ходить на прогулки и посещать храмы. Если она получит строгое воспитание и будет много страдать в родительском доме, ей не на что будет жаловаться, когда она выйдет замуж. Воспитывая детей, нужно использовать поощрение и наказание. Если не следить за тем, чтобы дети были послушными, они вырастут корыстными и будут совершать плохие поступки. Поэтому с детьми нужно быть очень внимательным. Праздный вечерний разговор. Как самурай клана Набесима, ты должен всячески совершенствовать свои познания в истории и традициях нашей провинции. Тогда ты узнаешь, что наша сегодняшняя слава – лишь тусклые отблески нашей былой славы. Изучив истории и традиции, ты будешь знать, как возник и сформировался наш клан. Ты узнаешь, что своей долговечностью наш клан обязан самоотверженным усилиям и состраданию его основоположников. Наш клан благополучно дожил до настоящего времени, благодаря человечности и воинской доблести господина Рюдзодзи и э к а н ы щедрости и великодушию господина Набысима Киохиса, а также великим страданиям и могуществу господина Рюдзодзи т а к а н о б у и господина Набысима Наосигэ. Я не понимаю, как люди нашего поколения могут забывать о славных традициях своего клана и почитать чужих Будд. Между тем, ни ш а к я м у н е Будда, ни к о н ф у ц и ни Кусуноки, ни Сингэн никогда не были слугами господина Рюдзодзи или господина Набысима. Поэтому мы вправе утверждать, что излишнее почитание этих буд не входит в традиции нашего клана. И во времена войн, и в эпоху мирного благоденствия было бы вполне достаточно, если бы высшие и низшие сословия чтили своих предков и изучали их наследие. Ведь каждый должен почитать владыку своего клана и основоположника своего учения. Для самураев нашего клана все чужие учения не обладают ценностью. Мы знаем, что человек может изучать другие традиции лишь в довершении глубокому знанию своей собственной. Но когда человек глубоко постигает свою собственную традицию, он понимает, что у него нет больше нужды расширять свои знания. В наши дни представитель другого клана может спросить о происхождении родов р ю д з о д з и и Набесима или же о том, почему наша провинция перешла от первого рода к другому. Он также может сказать, Я слышал, что в былые времена никто на всем острове Кюсю не мог сравниться воинской доблести с представителями родов Рюдзодзи и Набысима. Расскажи мне об их подвигах. Я уверен, что тот, кто никогда не изучал истории нашей провинции, в ответ на такую просьбу не сможет произнести ни слова. Для слуги не должно существовать ничего, кроме выполнения своих обязанностей, однако чаще всего Люди пренебрегают своими обязанностями, потому что находят чужие дела намного более интересными. Поэтому повсеместно процветает непонимание и близится великая смута. Жизни господина Наусига и господина Китсусига в этом отношении являют нам образец для подражания. В их времена все слуги прилежно выполняли свои обязанности. В высших сословиях можно было обратиться за помощью к любому человеку. тогда как представители низших сословий всегда были готовы оказать услугу. Представители всех сословий жили в согласии и могущество клана было на высоте. Среди многих поколений наших владык не было ни одного недостойного или легкомысленного правителя, и никто из них ни разу не был сочтен вторым или третьим по влиятельности д о й м ё в Японии. Наш клан воистину удивителен прежде всего благодаря силе духа его основателей. Более того, наши владыки никогда не отправляли своих подданных в соседние провинции, равно как и не принимали к себе на службу выходцев из других мест. Люди, которые становились у нас ронинами, никогда не покидали пределов своей провинции, так же, как и потомки тех, кому велели совершить с я п у к у Принадлежность к клану, в котором хозяева и слуги всегда были преданы друг другу, это великое счастье как для крестьянина, так и для горожанина, Что уж говорить в этом отношении о самурае. Самурай клана Набысима должен прежде всего понимать это. За счастье принадлежать к такому клану он должен платить своим неукоснительным служением. Если хозяин благоволит ему, он должен служить еще более самоотверженно. Он должен знать, что имеет возможность доказать свою преданность, даже если его делают ронином или велят ему совершить цепку. п у Он должен быть верным своему клану всегда, даже когда его изгнали в горы или закопали в землю. И хотя человек моего положения не должен говорить таких вещей, я скажу, что не желаю после смерти становиться Буддой. Я исполнен решимости и дальше служить своей провинции, даже если для этого мне придется перерождаться в теле самурая клана Набесима еще семь раз. Для этого мне не нужно никаких достоинств и талантов. «Мне достаточно одной готовности посвятить себя процветанию нашего клана. Можно ли допустить, что другие достойнее тебя? Ведь человек ничего не достигнет в обучении, если он не обладает великой уверенностью в себе. Ему не принесут пользу никакие наставления, если он не направит свои усилия на служение клану. Однако наше рвение подчас остывает подобно чайнику, в котором заваривают чай, но есть средство предотвратить это». Для этого я следую четырем заповедям. Не позволяй другим превзойти себя на пути самурая. Всегда будь полезен своему хозяину. Помни сыновий долг перед родителями. Проявляй великое сострадание и помогай людям. Если ты будешь произносить эти четыре заповеди каждое утро перед всеми божествами и буддами, твои силы удвоятся, и ты никогда не свернешь с избранного пути. Ты должен продвигаться к цели шаг за шагом, словно маленький червячок. Божества и Будды тоже начинали с заповедей.